но отречься в пользу кого? В пользу слабой и равнодушной думы? Нет, в собственную их пользу, дабы, пользуясь именем и царственным престижем Алексея Николаевича, правило бы и обогащалось выбранное ими регентство. Но, по крайней мере, этого государь не допустил. «Я не дам им моего сына», — сказал он с волнением, «пусть они выбирают кого-нибудь другого» например, Михаила, если он почтет себя достаточно сильным. Я жалею, что не запомнила каждое слово государя. Все же я помню, как мне государь рассказал, что когда депутаты отбыли, он сказал своим конвойным казакам, «Теперь вы должны сорвать с себя мои вензеля». На это оба казака, став во фронт, ответили, «Ваше Величество, прикажите их убить». На что государь ответил, «Теперь поздно». Говорил государь также и о том, насколько его утешил приезд из Киева государыни-императрицы Марии Федоровны, но что он не мог выносить великого князя Александра Михайловича. Когда государь с государыней Марией Федоровной уезжал из Могилева, взором его представилась поразительная картина. Народ стоял на коленях на всем протяжении от дворца до вокзала. Группа институток прорвала кордон и окружила царя, прося его дать им последнюю памятку. Платок, автограф, пуговицу с мундира и так далее. Голос его задрожал, когда он об этом говорил. «Зачем вы не обратились с воззванием к народу, к солдатам?» — спросила я. Государь ответил спокойно. Народ сознавал свое бессилие, а ведь тем временем могли бы умертвить мою семью. Жена и дети — это все, что у меня осталось. Их злость направлена против государыни, но ее никто не тронет, а разве только перешагнув через мой труп? Да, волю своему горю, государь тихо проговорил. Нет правосудия среди людей. Видите ли, это все меня очень взволновало. Так что все последующие дни я не мог даже вести своего дневника. Я поняла, что для России теперь все кончено. Армия разложилась, народу нравственно совсем упал, и моему взору уже предстали те ужасы, которые нас всех ожидали. Я спросила государя, не думает ли он, что все эти беспорядки непродолжительны. «Едва ли раньше двух лет все успокоится», — был его ответ. Но что ожидает его, государыню и детей? Этого он не знал. Единственное, что он желал и о чем был готов просить своих врагов, не теряя своего достоинства, — это не быть изгнанным из России. «Дайте мне здесь жить с моей семьей, самым простым крестьянином, зарабатывающим свой хлеб», — говорил он. «Пошлите нас в самый укромный уголок нашей Родины, но оставьте нас в России». Это был единственный раз, когда я видела русского царя подавленным, случившимся. Все последующие дни он был спокоен. Ежедневно смотрела из окна, как он сгребал снег с дорожки, как раз против моего окна. Дорожка шла вокруг лужайки, и князь Долгорукий, и государь разгребали снег навстречу друг другу. Солдаты и какие-то прапорщики ходили вокруг них. Часто государь оглядывался на окно, где сидела императрица и я, незаметно для других улыбался нам или махал рукой. Я же в одиночестве невыносимо страдал, предчувствуя новое унижение для царственных узников. Императрица приходила ежедневно днем. Я с ней отдыхала, она была всегда спокойна. Вечером же их величество приходили вместе». Государь привозил государыню в кресле. К вечеру она утомлялась. Я начала вставать. Мы сидели у круглого стола. Императрица работала. Государь курил и разговаривал. Болел душой о гибели армии с уничтожением дисциплины. Многое вместе вспоминали. Раз он с усмешкой рассказывал, как один из прапорщиков во время прогулки держал себя очень надменно, нахально, стараясь оскорбить государя. И как он был ошеломлен, когда после прогулки государь